Глава 32. Лес. Эльмиры шум на сопья прошлась по комнате взад вперёд. Девушка проверила каждый угол комнаты едва ли не с лупой. Заглянула под кровать, но не нашла ни единой пробившейся сквозь деревянные доски травинки. За что же мне всё это? всхлипнула она и громко разрыдалась. Де да так что огонёк испуганно подскокал к выходу и ждал, пока мы покинем дом у порога. Похоже, с рыцарем Харком у Эли не заладилось. Слишком уж бурно она реагирует на неудачу. Подумаешь, сразу ритуал не сработал. Надо просто подождать подольше. Трава не мгновенно растёт, ей время нужно. Вполне обычное дело. А сколько раз Эли косячила то с ритуалами, то с заклинаниями на занятиях, не пересчитать. Даже на моей памяти. Но никогда раньше не ныла и не ревела. Книгов в зубы и вперед. По второй тур магической практики. Снова осечка? Ничего. Если способности не хватает, опыт обязательно поможет. Пойдем отсюда. Эльмира хлюпнула носом и будто бы не нарочно уронила капельку пламени из ладони на подзавядший букет фиалок. Цветы моментально загорелись ярким пламенем. Я испугалась, что следом вспыхнет дом, но напрасно. Огонь девушки, точно живое существо, жёг только то, что она приказывала. Букет быстро сгорел дотла, оставив только серую горстку пепла. Эля, ты научилась лучше контролировать свою силу, попробовала я поддержать подругу и переключить её внимание на то, что у неё правда отлично получалось. Мой огонь потом я контролирую. Шмыгнул он в смееля. А когда комнату пожгло, обычное пламя было. Его только стихийный маг мог успокоить. Ну и ментальный ещё, если сильно продвинутый, конечно, как наш ректор. Стоило Эльмире произнести слово ментальный, как её глаза опять наполнились слезами. Что же у неё произошло на празднике без меня? Неужели хорёк в доспехах её обидел? Надо было мне приглядывать за ней, а не бежать танцевать. И на охотника бы не нарвалась. Я с тоской вспомнила о Кирилле. Надеюсь, его ума хватит, чтобы догадаться, куда я ушла. Он милый парень, когда не кидается ножом и не подмешивает в чай снотворное. Но мы слишком разные. Вряд ли бы у нас получилось с ним что-то настоящее. Пошли. Еле дёрнула меня за рукав: "Уходим". "Ты ты что встала, словно тебя здесь что-то держит? Я хочу опаздывать на обед. У меня после ритуала всегда невероятный жор просыпается". Арес понял и принял команду: "Уходим". Дракон Бравр расправил крылья, торжественно выпустил тёмный пар из ноздрей и засеменил к выходу. Я закрыла дом Я оставила ключ на пороге в знак того, что больше не вернусь. Мы брели по лесу в абсолютной тишине. Болтушка Эля мрачно молчала, а я не решалась начать разговор, оглядывал по сторонам. То ли пыталась отвлечься от мысли о Кирилле, то ли запомнить дорогу от его дома до академии. По ходу нашего пути я заметила несколько кострищ на траве. Вот не думала, что эти леса популярные места, куда люди ходят на шашлыки, как на работу. В какой-то момент количество кострищ вокруг нас увеличилось в геометрической прогрессии, и я в панике остановила Элю. Мне становилось жутко. Что это? указала я на строки чёрной золы посреди зелёной травы. Бесы? "Я это, а не бесы!" заревела Эльмира. Пажгла немного травы из горя, только всего. Рассказывай давай, что произошло на празднике. Не держи в себе, потребовала я. Мы стояли у торговых рядов на ярмарке, рассматривали магические зеркала. Голосила Элис сквозь слёзы: "И тут приполз наш серпентарий в полном составе. Увидели нас и давай потешаться над нашими звериными масками. Спрашивать Сколько наплодили Харьков и куда их пристроили? А рычить что? А этот нелепый грызун с выпирающими зубами глянул на меня и спокойно выдал: "Я её вообще не знаю. Первый раз вижу". Рявкнула Эльмира, ещё доспехи надел и меч на праздник притащил трус. А что, змеи? Переглянулись, зашипели, захихикали. И расползлись в разные стороны. Тут хорёк в доспехах молвит мне, как ни в чём не бывало: "Пойдёмте ещё чаю выпьем". А ты? А я выпятил грудь, мне для такого слютая она росла. Я отвечаю: "Не знаю вас вообще, в первый раз вижу". И удрал от него, бегом обратно в академию. Там меня настоящий хорёк ждёт. Мой огонёк хоть зверёк маленький, зато защитник, в беде никогда не бросит. Я вспомнила, как шустро удирал хорь, когда увидел в руках Кирилла нож, и усмехнулась. Ты с самого начала была права, фыркнула я. Дурачок тот парень. Ты хорошо, что ты эту трусость в нём сразу разглядела, а не через 10 лет семейная жизнь. Кто вот только я теперь переживаю, всхлипнула Эльмира. Может, это я виновата. Что-то не то ответила или неправильно поняла его. Он ведь правда меня до праздника никогда не встречал. Ни в чём ты не виновата, вздохнула я и продолжила по-деловому. У всех первый блин бывает комом. Нужны дополнительные тренировки и более широкая целевая аудитория. Если бы у тебя таких рыцарей штук 5 было, ты бы о хоккее не вспоминала. Утаво Флоры Фамаись. То, не поняла я. Харьки мальчишки. Оба старше оганька, она 2 года. Флор, альбиносик, чисто беленький. Я таких и не видела, никогда живьём, только на картинках. А этот рыцарь хотя бы ментальный мак? Упёрла я руки в боки. Не знаю, хмыкнула Эля. Мы только о Харьках и успели поговорить. А магические зеркала тогда зачем обсуждали? так для Харьков они для Харьков